Второе. После того, как мы получили это безразличное в качестве господствующего первоначала, тотчас же встает вопрос об определении этого первоначала. Переход от всеобщего к особенному сразу же оказывается существенным пунктом, и он начинается с определения действительности. Теперь ощущается потребность в этом определении. То, что должно быть подлинным первоначалом, не должно иметь односторонней формы, а само отличие должно обладать характером всеобщности, тогда как другие первоначала — суть особенной формы. Что абсолютное есть само себя определяющее — Это уже конкретнее. Это та деятельность и высшее самосознание духовного начала, с помощью которых форма своей упорной работой поднялась до той ступени, на которой она есть абсолютная форма. Целостность формы — это наиболее глубокое понимание, и поэтому оно наступает позже. Ближайшим же является лишь вопрос, каким образом первоначало получает вообще дальнейшие определения. Фалесовой воде недостает формы. Каким образом она получает последнюю? Авторы нам сообщают, и это говорит также и Аристотель, но как раз не о Фалесе. Каким образом особенные формы возникли из воды? Этот переход вызван сгущением и разрежением, или, как мы это можем выразить лучше, большей или меньшей интенсивностью. Теннеман приводит в доказательство этого место из Аристотеля – где нет ни слова, ни о сгущении и разрежении, ни о фалесе. Дальше он приводит место из «Де Коэлло», где лишь сказано, что те, которые принимают воду и воздух, или более тонкая, чем вода, и более грубая, чем воздух, определяют различия как толщину и тонкость, но не сказано ни слова, что Фалес говорил об этом различии. «Тидеман» приводит также и других свидетелей, однако лишь позднейшие авторы приписывают Фалесу это развлечение. Несомненно лишь то, что сначала в этой «Натурфилософии» Как и в новой натурфилософии, естественном форме признавалось вообще количественное различие в одной и той же сущности. Но это чисто количественное различение, которое, как сгущение и разрежение воды, составляет единственное определение его формы. Есть внешнее выражение абсолютного различия, есть несущественное различие, положенное другим, а внутреннее различие понятия в нем самом. Не стоит, следовательно, останавливаться на нем. Различие, согласно своему понятию, не имеет физического значения. Но различие или... Простое раздвоение формы, соответственно, сторонам ее противоположности, следует понимать именно как всеобщие различия понятия. Поэтому и веществам, то есть определенностям, также не следует приписывать чувственного значения, как это, например, делается, когда... Определеннее указывают, что разрежённая вода становится воздухом, разрежённый воздух – огненным эфиром, а сгущенная вода становится сначала илом, а затем землей. Следовательно, воздух, согласно этому взгляду, есть разрежение первой воды. Эфир – разрежение воздуха, земля и ил – осадки воды. Раздвоение таким образом выступает в явлении для осознания как чувственное изменение или превращение. Физики нового времени экспериментируют таким образом, разряжая или сгущая то, что чувственно-тождественно. Превращение имеет, следовательно, двоякий смысл. Во-первых со стороны существования и, во-вторых, согласно понятию. Когда у античных философов идет речь о превращении – то это обыкновенно принимают за превращение согласно существованию и исследуют, например, может ли вода превратиться в землю посредством химических операций, посредством согревания, дистиллирования и так далее. И тогда оказывается, что конечная химия имеет свою границу. Но во всех древних философских учениях имеется в виду превращение согласно понятию, что вода именно сама превращает себя в воздух или в пространство и время, это не происходит в ретортах и так далее». Но в каждой философской идее происходит этот переход одного качества в другое, то есть вскрывается та внутренняя связь в понятии, согласно которой одно качество не может существовать самостоятельно без другого, а наоборот жизнь природы именно и состоит в том, что одно необходимо соотносится с другим. Обыкновенно представляют себе, что если удалят воду, то растениям и животным придется, правда, плохо, но камни смогут остаться. Или что в цветах можно удалить голубой цвет, не нанеся ни малейшего ущерба желтому и красному цветам. Со стороны голого эмпирического существования можно, разумеется, легко показать, что каждый цвет существует сам по себе. Но, согласно понятию, они существуют лишь друг через друга, посредством внутренней необходимости. Это мы и замечаем в живых существах, где дело происходит иначе, потому что здесь получает существование понятия. Если мы вырежем, например, сердце, то погибнут и легкие, и все другое. Точно так же. И вся природа существует только в единстве всех своих членов, подобно тому, как мозг может существовать лишь в единстве с другими органами. Третье. Но если форма в обеих ее сторонах признана лишь сгущением или разрежением, то она не есть в себе и для себя самой. Чтобы быть таковой, она должна быть понята как абсолютное понятие, как бесконечно образующее единство. У Аристотеля мы встречаем об этом лишь следующее. Он говорит «Фалес, согласно тому, что о нем сообщают, считал, по-видимому, душу за нечто движущее» так как он о магните говорит, что он обладает душою, потому что приводит в движение железо. Диоген Лаэрций прибавляет к этому янтарь, из чего мы видим, что уже Фалес знал электричество, хотя существует и другое объяснение, согласно которому электрон означает какой-то металл. Альдабрандини говорит в комментарии к этому месту у Диогена, что это был камень, который так враждебен яду, что как только последний коснется его, он начинает шипеть. Выше приведенное замечание Аристотеля искажается Диогеном, так как он говорит «фалес» приписывал душу также и лишенному жизни. Но об этом нет и речи у Аристотеля. Речь идет лишь о том, как он мыслил абсолютную форму. Понимал ли он вообще идею как душу? Так что абсолютная сущность есть единство простой сущности и формы. Диоген сообщает, правда, далее о Фалесе, что он говорил, мир одушевлен и полон демонов, а Плутарх говорит, он называл Бога интеллектом, нус мира. Но это выражение все древние авторы, и в особенности Аристотель, единогласно приписывают лишь Анаксагору, как тому, который первым сказал, что «Нус» есть первоначало вещей. Ничего не дает нам поэтому также и то место, которое мы находим у Цицерона, и которое гласит «Фалес говорил, что вода есть начало всех вещей, но Бог есть дух, образующий все из воды».